619 декабрь 8. Да, течение эволюции утверждается и направляется в нашей твердыни Люди ее принимают и отвергают, принявшие с нами, отвергшие уходят во тьму. Каждый принявший умножает в себе элементы света и уходит из мира плотного в тонкие, накопивший огни для притворения их в качество способности и свойства духа, способствующие его росту. В этом смысл земных воплощений, их цель, иначе бессмысленна жизнь. Все живущее и проявленное заряженное этой целью независимо от того, осознается она или нет. Цель всех проявленных форм их эволюция, вернее, эволюция той внутренней сущности, которая оживотворяет внешнюю форму, и скрыта внутри нее, подобно тому, как в оболочке семени скрыта будущая форма того дерева, которое из него вырастает. Развитие человечества двинулось бы вперед гигантскими шагами, если бы все осознали, ради чего живут они на земле. Появление, рассвет и гибель целых государств приобрели бы Совершенно другое значение были бы поняты в свете космического закона, которому подчинены не только рождающиеся и гибнущие цивилизации, но и планеты, и целые системы миров, словом, все сущие. Когда это понимание переносится в сферу жизни каждого отдельного человека, изменяется жизнь его в корне. Внешне она может оставаться как бы все той же, но внутреннее ее содержание становится совершенно другим. Человек уже знает, что ни одно даже маломалейшее усилие его, направленное к самосовершенствованию, не пропадет даром, но принесет плод во времени и послужит во благо и ему, и окружающим. Служение эволюции является истинным назначением человека. Какое счастье, когда он может перейти в тонкий мир, унося с собою богатые накопления, столь нужные ему для сознательного пребывания в высших мирах. Никакие земные богатства не могут сравниться с накопленным духовным сокровищем, ибо земное взять с собой нельзя, а духовное можно, и не только взять, но и светоносно реализовать его в мире надземном. Человек, ничего не принесший в тот мир и ничего не накопивший, чем будет жить он там? Подобно каменному истукану будет стоять такой человек, ничего не осознавая, Стоять среди красот и широчайших возможностей высших миров, когда открывается людям свобода полетов, новых нахождений и приобретений знаний, много даров и чудесных возможностей приуготовано для человека, сознательно вступившего в поток мировой эволюции.